Глава восьмая. Ричард сдрогнул и открыл глаза. Паудиные учи заливали комнату, наполняя ее уазковым теплом. Ноздри чикотался буознительный аромат пряного супа. Ричард лежал в своей комнате в домике Зеда. Он взглянул на дощатую стену. Знакомые сплетения прожилок и пятна сучков сложились в его воображении в забавные физиономии, которые тут же приветливо возрарились на гостя. Дверь в гостиную была плотно прикрыта. Кресло в изголовье пустовало. Ричард сел, сбросил одеяло и обнаружил, что накануне заснул Так и не успел снять грязную одежду. Он сунул руку за ворот рубахи, нащупал заветный кулык и облегчённо вздохнул. Его взгляд упал на окно. Деревянный брусок подпирал раму, в узкую щель струился свежий воздух. До слуха донёсся радостный смех Келин. Должно быть, Зэтa развлекал гостью забавными историями. Ричард внимательно осмотрел перебинтованную руку. Попробовал согнуть и разогнуть пальцы. Рука больше не болела, не болела и голова. Он ощутил прелесть бодрости. Грязный, оборванный и голодный он, тем не менее, был свеж и по унции. Посреди комнаты ждала улаженная, наполненная чистой водой. Рядом кусок душистого мыла и хрустящие полотенца. На стуле сложенная аккуратной стопочкой. лежала чистая походная одежда всё выглядело так заманчиво он погрузил руку в охань вода оказалась тёплой видимо зэт знал когда его друг очнётся от сна ричард непохо изучил старика за долгие годы знакомства и привык ничему не удивляться он скинул грязную одежду и погрузился в воду сегодня всё радовало свежесть воды аромат мыла Дорознящий запах супа. Обычно Ричард подолгу сидел в улочке, не отмакаясь в славь, но сейчас его переполняла бодрость, да и не терпелось поскорее увидеться с друзьями. Он размотал бинт и с удивлением обнаружил, что опухоль спала, а рана почти зажила. Неужели за ночь все прошло? Он вышел на улицу. Зедскеллен поджидали его за накрытым столом. Кэлен выглядел отдохнувшей. Она помылась и выстерала платье. Густые каштановые волосы переливались на солнце, азарные искорки играли в зелёных глазах. На столе были тарелки с дымящимся супом, блюдо с сыром и буханка свежего хлеба. "Вот уж не думал, что просплю до полудня", сказал Ричард, перекидывая ногу через комью. Кэлен с задом дружно рассмеялись. она кинула их подозрительным взглядом. Это уже второй полдень, серьёзно пояснила Кэлин. Да, первый ты проспал, добавил Зет. Как самочувствие? Рука болит? Прекрасно. Спасибо тебе, Зет. Спасибо вам обоим. Он согнул и разогнул пальцы, демонстрируя результаты лечения. Рука совсем не болит, только чешется. Моя мама Всегда говорила, раз чешется, значит заживает. Моя тоже. Ричард улыбнулся. Он выловил из тарелки кусок картофеля и гриб. Не хуже моего, оценил он попробовав. Кэлен сидела напротив, подперев рукой подбородок. А Зэту утверждает, что ничего общего. Поддразнила она. Ричард бросил на старика укоризненный взгляд. Зэт сделал вид, будто целиком поглощён созерцанием облаков. Ах, так. Хорошо, я ему это припомню при случае, когда он в очередной раз попросит меня приготовить обед. По правде сказать, громко прошептал Элен. Мне думается, твой друг съел бы и похлёбку из дорожной пыли, да гадайся кто-нибудь подать её к столу. Ричард рассмеялся. Вижу, вы успели познакомиться. Должен заметить, друг мой, парировал старик, она вполне способна состряпать достойное кушанье даже из песка. Неплохо было бы тебе получиться у твоей новой знакомой. Ричард отломил кусок хлеба и обмакнул в суп. Он понимал, что шутливая перебранка затеяна только с целью ослабить напряжение. На самом деле, друзья ждали, пока он покончит с трапезой, чтобы перейти к разговору о главном. Кэлен пообещала дождаться его выздоровления и не просить без него Зэда о помощи в поисках великого волшебника. Очевидно, она сдержала слово. А Зэд любит изображать простака и выжидать, пока собеседник не соговорит первым на интересующую его тему. Но сегодня Ричард не мог позволить ему играть в обычные игры. Сегодня особенный день. Хотя я не стал бы слишком ей доверять, зловещно прибавил Зэд. Ричард поперхнулся. Он застыл с ложкой в руке, не решаясь оторвать глаз от скатерти. Твоя приятельница не любит сыр. Сомневаюсь, что смог бы положиться на человека, который не любит сыр. Это противоестественно, Ричард рассобился. З, говоря его словами, попросту играет мыслями ученика. Кажется, старик был в восторге от того, как умело застал его в расплох. Ричард украдкой глянул на учителя. З сидел с самой невинной улыбкой, оставалось только улыбнуться ему в ответ. Пока Ричард наслаждался супом, старик, видимо, желая доказать свою правоту, отщипывал и клал себе в рот кусочки сыра. Келен в свою очередь столь же задумчиво терзал о буханку хлеба ричард нашёл хлеб восхитительным чем пальстиу новый знакомый покончив с обедом он сразу сделался серьёзным как там следующий квот о нём что-нибудь слышно нет я беспокоилась но зэт прочёл по облакам что квот угодил в беду и их нигде нет они исчезли ты уверен лечиртыскоса посмотрел на старика Эта верно, как подрумяненный бештекс. Зэт с давних пор прибегал к этому выражению, когда хотел уверить друга в истинности своих слов. Ричард гадал, что же могло приключиться с скводом, как бы то ни было, но настроение за столом изменилось. Он почувствовал, как сосредоточился Зэт, как внутренне подобралась Келин. Она повернулась спиной к столу, сложила руки на коленях. Из-за стыла в ожидании Ричарду стало страшно. Вдруг он не сможет справиться с задачей, и тогда Келен сделает что-то ужасное, что-то невыносимо ужасное. Он решительно отодвинул тарелку и взглянул на Зеда. Старик внимательно, без тени усмешки, смотрел ему в глаза. Трудно было понять, что у него на уме. Он молча ждал. Настала очередь Ричарда. И он не имел права на отступление. Зэт: "Друг мой, нам нужна твоя помощь, чтобы остановить Даркенарава". "Знаю. Ты хочешь, чтобы я разыскал великого волшебника. В этом нет необходимости. Я его уже нашёл". Ричард ощутил его вопрошающий взгляд Келен, но продолжал в упор смотреть на учителя. "Великий волшебник это ты?" Кэлен приставился к камьи, не сводя глаз со старика. Ричард перехватил руку Кэлен и властно усадил её на место. Зэт сохранил полную невозмутимость. Его голос оставался ровным и мягким. "Что заставляет тебя так думать?" спокойно поинтересовался он. Ричард глубоко вздохнул, словно собираясь прыгнуть в ледяную воду. Положил руки на стол, опустил взгляд на сплетённые пальцы и заговорил: Когда Келен рассказывал мне историю трёх стран, она сказала, что совет повёл себя таким образом, что все жертвы, в том числе гибель жены и дочери великого волшебника, оказались напрасными. Волшебник избрал для совета самую страшную кару, предоставил им самим расхлёбывать последствия. Ты бы именно так и поступил в подобных обстоятельствах? Но тогда у меня не было полной уверенности. Пришлось искать дополнительные зацепки. Когда ты впервые увидел Келин и понял, что она пришла из Средиземья, ты сначала страшно разозлился, но я сказал, что за ней охотился Квот. Я наблюдал, как изменилось выражение твоих глаз и снова убедился в правильности своего предположения. Так смотреть мог только тот, кто пережил трагедию подобную твоей. Услышав про Квот, ты круто изменил отношение к Келин полностью. Лишь человек, которого непосредственно затронул этот кошмар, мог проявить подобное сочувствие, но я не спешил, не полагался целиком на интуицию. Я ждал. Он поднял глаза на Зеда и выдержал ответный взгляд. Самую большую ошибку ты совершил, когда сказал Кэлен, что здесь ей ничего не грозит. В такой ситуации ты никогда не позволил бы себе сольгать. Ты знал, что такое квот А что может портил поставить четверо имдёжим парням один немощный старик? Ничего, если ему не подвозна магия. Ты сам сказал, что следующий квод попал в беду. Надо думать, эта беда вызвана магией. На тебя во всём можно положиться. Твоё слово надёжно, как и ты сам. Так было всегда, сколько я себя помню. Голос Ричарда смягчился. Тысячи мельчайших примет всегда подсказывали мне что ты не просто одинокий чудак, удалившийся от мира, каким хотел казаться. Я знал, что ты особенный, и гордился твоей дружбой, и я знаю, что ты настоящий друг. Окажись моя жизнь под угрозой, ты не остановился бы ни перед чем ради моего спасения, и я тоже готов на всё ради тебя. Я вверяю тебе свою жизнь, она в твоих руках. Ричард захлопнул ловушку и ненавидел себя за это. Но выбора не оставалось, им грозила смерть. А бокотившись на стол, старик наклонился вперед. Еще никогда я не гордился тобой так, как сейчас. В его взгляде читалось все, что он не мог передать словами. Ты отлично справился с задачей. Зэт встал и обошел вокруг стола. Ричард поднялся ему навстречу и они крепко обнялись. И ещё мне никогда не было так грустно. Он снова сжал Ричард в объятиях. Садись, я скоро вернусь. У меня для тебя кое-что припасено. Подождите меня здесь, друзья. Зэт прибрал со стола и понёс тарелки в дом. Кэлин встревоженно смотрела ему вслед. Ричард думал, что она будет счастливо найти волшебника. Но в глазах её не было радости, в них таился испуг. Всё произошло совсем не так, как он хотел. Зэт вышел из дома. В руках он держал непонятный предмет продолговатой формы. Всмотревшись повнимательнее, Ричард понял, что это меч. Кэлен в ужасе бросилась навстречу волшебнику, она схватила его за полу и отчаянно взмолилась: "Зэт, не надо, не делай этого!" Это не мой выбор, Келен. Пожалуйста, прошу тебя, Сэт, не надо. Выбери другого, не его. Келен прервал её старик. Я предупреждал. Вспомни, что я говорил тебе. Он выберет себя сам, если я назову другого, не настоящего. Мы погибли. Ты знаешь другой выход. Назови его. Он мягко отстранил Келен, подошёл к столу и остановился напротив Ричарда, бороз сил меч прямо перед ним. Ричард вздрогнул, взгляд его скользнул по оружию и обратился к суровому лицу Зеда. "Меч принадлежит тебе", произнёс великий волшебник. Келен отвернулась. Ричард опустил взгляд на меч. Серебряные ножны, украшенные волнаобразным орнаментом, блестели на солнце. короля и остальной гарды агрессивно выгибались вперёд. Эфес тонким кружевом оплетала серебряная филигрань. На рукояти по обе стороны шла надпись золотой нитью: "Истина". Наверное, меч какого-нибудь короля, подумал Ричард. Он никогда не видел столь совершенного оружия. Он медленно поднялся со скамьи, взвзялся за ножны и рукоятью вперёд протянул Ричард меч. обнажи его. В великой и неведомой силой Ричард взялся за рукоять, потянул и легко высвободил меч из ножен. Колинок издал необыкновенно чистый, протяжный металлический звон. Ничего подобного Ричарду слышать не доводилось. Он сжимал рукоять, ощущая все её выпуклости, изгибы и неровности и чувствовал Как слово истина чётко отпечатывается на его стиснутых пальцах и на ладони. Золотая проволока всё глубже вдавливалась в кожу, и это причиняло ему боль, но он знал неведомо откуда, что всё именно так и должно быть. Меч лежал в его руке словно влитой. В Ричарда охватило странное чувство, будто какая-то доселе незавершённая часть его личности обрела в этот миг свои черты. В самой глубине души зашевелился гнев. Он пробудился к жизни и в поисках выхода начал подниматься вверх. Внезапно Ричард ясно ощутил коик, висящий на груди. Нараставшая в нём ярость разбудила дремавшую в мяче таинственную силу. И сила эта побежала из кольца прямо ему в жилы, порямав закипающую кровь. До этой минуты Ему казалось, что он хозяин своих душевных порывов. Теперь он словно наблюдал, как в зеркале оживает его двойник и подобно ужасному призраку шагает вперёд сквозь тусклое стекло. Сила меча питалась его яростью. Два смерча-близнеца кружились вокруг него, и Ричард чувствовал себя беспомощным наблюдателем, которого захватила и потащила за собой стихия. Происходящее одновременно и пугало, и завораживало. Он и желал этого, и словно подвергался насилию. Гнев, внушавший ужас самому Ричарду, мучительно рвался из груди. Потом на сердце снизошло волшебное, чарующее чувство освобождения, и гнев выплеснулся наружу. Ричард из последних сил попытался подчинить себе охватившую его ярость. Он находился на грани паники, на грани безумия. Задик ут заузарандер запрокинул голову и распростёр руки. "Внемлите моим словам, живые и мёртвые! Искатель назван", провозгласил великий волшебник. Земля сотряслась от страшного громового удара. Келен опустилась перед Ричардом на колени, отвёл руки за спину. Склонила голову и произнесла слова присяги. Коленуся, отдать жизнь за защиту Искателя. Зед, преклонил колени рядом с ней. Коленуся, отдать жизнь за защиту Искателя. Ричард стоял, сжимая в руке меч истины, зачаровано глядя перед собой, широко распахнутыми глазами. Зед, прошептал он. Во имя всего святого, что такое Искатель? Глава 9. Волшебник поднялся на ноги, оправил просторный балахон, скрывавший его непомерную худобу, и обратил взор на Кэлин. Девушка стояла на коленях, погружённая в печальные размышления. Она казалась потерянной и огорчённой. Зэт подол её руку. Кэлен отстранённо посмотрела на старика и, воспользовавшись предложенной помощью, встала с земли. Волхвэмник осторожно заглянул ей в глаза. Кэлен молча кивнула, давая понять, что с ней всё в порядке. Тогда старик обратился к Ричерду: "Что такое искатель?" Мудрый вопрос. Твой первый вопрос в новой роли. Но сразу на него не ответишь. Ричард разглядывал меч, отливавший серебром в солнечных лучах. Он сомневался, что хочет иметь дело с магией клинка. Потом он вложил меч в ножны, оборевавшие его чувства навеенным волшебным оружием тотчас исчезли. Ричард облегчённо вздохнул. Теперь он держал меч прямо перед собой на вытянутых руках. Где ты его прятал? Он никогда не попадался мне на глаза в доме. гордо улыбнулся Зэт. В шкафчике Зэт недоверчиво посмотрел на друга. В шкафчике ничего нет, кроме мисок, кастрюли и банок со снадобьями. Не в этом шкафчике. Зэт перешёл на шёпот, словно опасаясь ворожских ушей. В волшебном юноша задачно нахмурил брови. Но я никогда не видел другого шкафчика у тебя. Фо, Ричард. Тебе и не полагалось его видеть. На то он и волшебный. Ричард почувствовал себя более чем глупо. А давно у тебя этот меч? О, и не помню. Что-то около двенадцати лет. Зед неопределенно махнул рукой, словно отгоняя вопрос. Неожиданно он посерьезнел. Никому, кроме великого волшебника, недозволено называть искателя. Высший совет покусился на это право. Советники не уторождались поисками достойного и назначали на эту должность тех, кто их устраивал, кто мог щедро оплатить незаслуженные почести. Меч находится в полном распоряжении искателя, пока тот жив, если только он сам не сочтёт нужным отказаться от ответственности. Пока идут поиски нового искателя, меч истины принадлежит волшебнику, то есть мне, ибо только я могу назвать искателя, тип, которому меч достался последним. Э-э, Зэт возвёл глаза к небесам, словно надеясь найти подходящее выражение. Споткнулся с одной ведьмой, пока он предавался утехам, Я успел сходить в Серединные земли и вернуть себе то, что принадлежало мне по праву. Теперь я передаю меч тебе. Он твой. Ричард был уже не рад, что ввязался в эту историю. Он окадизненно взглянул на Келин, которая аводив собой сидела с непроницаемым видом. Так вот, зачем ты пришла сюда? Вот для чего тебе понадобился волшебник? Ричард, я действительно хотел, чтобы волшебник назвал искателя, но мне и в голову не могло прийти, что он назовёт тебя. Он понял, что попался, и затравленно переводил взгляд с одного на другого. Вы почему-то решили, будто я могу всех спасти. Вот значит как. Вы думаете, что я смогу остановить Даркена Рала? Волшебник ничего с ним поделать не может, а я что бы должен попытаться? Ричарда охватил ужас. Зэт подошёл к нему и участливо положил руку на плечо. Посмотри на небо. Скажи-ка, что ты там видишь? Ричард поднял глаза и сразу увидел знакомое облако, напоминавшее змею. Он не ответил, сочтя вопрос риторическим. Зэт сдавил плечо ученика сухими костлявыми пальцами. Пойдём, сядем. Я всё расскажу, а дальше решай сам. Идём. Он обнял свободной рукой Келлен и подвел обоих к стаю, усадив их на лавку. Зет уселся сам, заняв привычное место напротив собеседников, а Ричард положил меч на стол в знак того, что еще не принял окончательное решение. Волшебник поправил рукава булахона. На свете начал он, есть магия древняя и опасная, ее власть не знает границ. Магия это, дитя земли, дитя самой жизни. Она заключена в трех сосудах, называемых шкатулками Одина. И до релье до тех пор, пока не найдется смельчак, который отважится ввести их в игру. Далеко не всякий способен на это. Прежде чем ввести в игру шкатулки, необходимо получить особое знание. для постижения которого требуются долгие годы, но это ещё не всё. Тот, кто решится начать игру, должен обладать огромной внутренней силой. И когда в руках у такого человека окажется хотя бы одна шкатулка, он сможет призвать магию Одина. С этого часа ему даётся ровно год на то, чтобы открыть шкатулку, но прежде он обязан во что бы то ни стало раздобыть две оставшиеся, иначе магия не подействует. Если же ему не удастся за это время завладеть всеми тремя шкатулками и открыть ту, которая нужна, он поплатится жизнью. Для того, кто вступил в игру с магией, пути назад не существует. Дар Генерал должен либо открыть шкатулку, либо умереть. Срок истекает в первый день зимы. Налбу волшебника залегли тяжёлые складки. Взгляд светился решимостью. Старик подался вперёд, наклонившись к собеседникам. В каждой шкатулке таится особая сила. Открыв шкатулку, её можно выпустить на свободу, если Рау откроет нужную шкатулку. Магия Одина станет под властью ему. Я говорил, что магия Одина — это магия жизни, безграничная власть над всеми живыми и мертвыми окажется в его руках. Раул будет вечна господствовать над миром. Он сможет убивать тех, кто ему не угоден одной лишь мыслью, убивать любым способом, каким пожелает, и никто не сможет укрыться от него. Похоже. Это ужасно злая магия, задумчиво проговорил Ричард. Зэт выпрямился и покачал головой. Нет, вовсе нет. Магия один на все лишь власть, власть жизни, как и всякая власть. Она сама по себе не злая и не добрая. Она существует, вот и всё. Магию одина можно использовать и для того, чтобы растить хлеб, и для лечить недуги. Покончить с воинами. Суть не в магии, суть в том, кто ее обладает. Возьмёт он обратит данную ему власть или во бога, решать ему. Выбора, к сожалению, достаточно очевиден. Не думаю, чтобы он обманул наши ожидания. Старик умолк, давая Ричарду время подумать. Он всегда так делал, говоря о серьезных вещах. Зэд был полон на решимости довести до сознания друга весь ужас сложившейся ситуации. Кэллен, судя по всему, хотел того же. Ричарду не потребовалось долго обдумывать услышанное. Магия Одина подробно описывалась в книге сочтённых теней, которую он давно заучил наизусть. Ричард мог представить себе, какие бедствия грозят всем живущим. Открой Рау нужную шкатулку. Знал он и о том. Что произойдёт, если Рао ошибётся и откроет одну из оставшихся, но ему приходилось скрывать своё знание? А если Рао откроет не ту шкатулку? Зэт ждал этого вопроса. Он снова подался вперёд и заговорил. Стоит ему открыть вторую шкатулку, как магия Одина завладеет им, и он умрёт. Зэт выразительно щёлкнул пальцами. Тогда всё отлично. Мы спасены. Угроза исчезнет. Волшебник наклонился к Кричерду. На убу у него проступили глубокие морщины, взгляд стал жёстким. Но если он откроет третью, то каждое былинка, каждое дерево, каждая мошка, каждый зверь, каждый человек, словом, каждое живое существо обратится в прах. Жизнь кончится, ибо магия Одина Да и ник магия жизни, но жизнь и смерть неотделимы друг от друга. А потому магия одна не только магия жизни, но и магия смерти. Зэт откинулся назад, усталый и опустошённый. Ричард давно читал об этом, но только сейчас, услышав всё из уст учителя, впервые осознал, что написанное может осуществиться. Теперь, когда страшные слова были произнесены, они как будто обрели новую жизнь, и пути назад не оставалось. Ричард вспомнил, как учил в детстве тайную книгу. В те времена всё написанное в ней казалось мальчику чужим и далёким. Ему и в голову не могла прийти мысль, что слова книги имеют к нему хоть какое-то отношение. Тогда его заботило одно необходимость сохранить тайное знание и вернуть книгу в отдельцу. Ричард очень хотел рассказать обо всём Зэдо Но клятва накрепко связала его. Клятва требовала, чтобы он продолжал играть и задавать ненужные вопросы. А как рау определит, какую открыть шкатулку? Зэт отдёрнул рукав балахона, положил руки на стол и заговорил, глядя вниз на сплетённые пальцы. Тому, кто отважится ввести шкатулки в игру, даётся некое знание. Должно быть Рау известно, каким образом определить, что в какой шкатулке заключено. Это походило на правду. О существовании книги не знал никто, кроме истинного владельца. Очевидно, Рау, когда он вступил в игру, тоже открылась эта тайна. В книге ничего такого сказано не было, но это казалось вполне разумным. Внезапно Ричарда Синива Даркин Рау охотится за ним из-за книги. собственная загадка настолько шела мило Ричарда, что он не сразу осознал смысл следующей фразы волшебника. Однако Рау поступил неслыха надерска. Он осмелился ввести в игру шкатулки, не имея в руках всех трёх. Ричард Макдавена включился в разговор. Рау или слишком глуп, или слишком самонадеен, слишком самонадеен, подтвердил Зэт. Я покинул Срединные земли по двум причинам. Первую ты знаешь — это решение Высшего Совета назначить искателя без моей помощи. Теперь о второй: советники Срединных земель не смогли разумно распорядиться шкатулками Одина. В то время уже мало кто верил в могущество сокрытой в них древней магии. Её считали не более чем красивой легендой. Когда я пытался убедить их в том, что магия Одина отнюдь не легенда, на меня смотрели как на идиота. Они не слушали меня и не захотели внять предостережениям. Волшебник силы удара у кулаком Постову, Келин в испуге подскочила. Они не верили ни единому слову и только смеялись надо мной. Лицо старика обогровел от гнева. Говорил я этим тупицам, что шкатулки должны храниться в разных местах, как можно дальше одна от другой, сокрытые такими сильными чарами, чтобы никто никогда не мог собрать их вместе. Но они меня не послушались. Они надумали использовать шкатулки в качестве награды, польстившись на щедрые посулы. Советники раздали их людям, пользовавшимся определённым влиянием, а те похвалились шкатулками будто трофеями. Сосуды, скрывшие в себе силу магии, оказались в нечистых руках. Не знаю, что с ними сталос во время нашествия, но одно могу сказать с полной определённостью: не все шкатулки достались Рао. Одна у него точно есть, но не три. Пока Глаза волшебника лихорадочно заблестели. "Ричард, ты понял, что это значит? Нам не придётся сражаться с Раавом. Достаточно опередить его в поисках шкатулки. Мы должны найти её первыми. Да, найти, а потом укрыть так, чтобы Раав не смог отыскать, что может оказаться куда сложнее". Ричард замолчал и поднял палец. У него возникло новое предположение. "Зэ Как ты считаешь, не могу ли одна и шкатулка оказаться здесь, в Вестландии? Боюсь, это маловероятно. Почему? Зэт медлил с ответом, он колебался. Ричард. Я не говорил тебе, что я волшебник, но ты и сам никогда меня об этом не спрашивал. Значит, тут я тебе не угал. Но один раз мне всё же пришлось сказать неправду. Я рассказывал, что пришёл в Вестландию ещё до возникновения границы. Так вот, я не мог этого сделать. Видишь ли, Вестландия задумывалась как страна свободная от магии, но для этого здесь не должно было находиться никого и ничего, имеющего отношение к магии до тех пор, пока не возникнут границы. Магия могла проникнуть сюда лишь потом. Я волшебник, Маг, потому мне пришлось оставаться в срединных землях, пока граница не отделила их от Вест-Анди, и только после этого я смог сюда прийти. У каждого из нас есть свои маленькие тайны. Я не стремлюсь выведать твои, но как это связано с поисками шкатулок? Очень просто. Мы знаем, что если бы даже одна шкатулка оказалась здесь до возникновения границ. Заключенная в ней магия помешала бы отделению в Истландии. Значит, все три шкатулки в то время находились в срединных землях. Я не захватил с собой ни одной из них. Следовательно, шкатулки по-прежнему там, Ричард задумался. Угасала ещё одна искра надежды, но делать нечего, и мысли его обратились к другому. Ты не сказал ещё, что такой искатель И какова моя роль во всём этом? З з цепи укостлявые пальцы. Искатель сам себе закон. Он ответственен только перед собой. Ему принадлежит меч истины, которым искатель вправе распоряжаться так, как сочтёт нужным. Ему дозволено требовать ответа от кого угодно и за что угодно. Ричард открыл рот, желая возразить, Но Зэт поднял руку, призывая его к молчанию. Понимаю, что мои речи звучат туманно. Тут та же проблема, которая всегда возникает, когда надо объяснить силу власти. Я говорил тебе, что власть сама по себе ни зла, ни добра. Её наполняет содержание, им тот, в чьих руках она оказалась. Вот почему так важно найти человека, достойного взять на себя ответственность. человека, который сможет мудро распорядиться данной ему властью. Видишь ли, Ричард, искатель это именно тот, кто ищет, ищет ответы на все вопросы, которые выбирает сам. Если он настоящий искатель, он не станет преследовать при этом свои цели, а будет искать ответы, которые послужат во благо многим. В общем, искатель должен освободиться от всех привязанностей, чтобы ставить правильные вопросы, идти куда требуется, спрашивать и узнавать то, что он хочет. Его цель находить ответы, и он вправе добиваться этой цели любыми средствами. Ричард Гордовски на углу и возмущённо заявил: "А помнишь, Зет, не хочешь ли ты сказать, что целя оправдывают средства?" Ведь это мораль достойная разбойника. Так что же выходит, искатель это разбойник? Не стану лгать. Временами так и выходит. Я не желаю становиться разбойником, воскликнул Ричард. Лицо его полулого гневом. Волшебник невозмутимо пожал плечами. Я ведь сказал. Искатель становится тем, кем захочет стать сам. В идеале, конечно, он образец справедливости и опора правосудия. Большего не скажу. Сам я никогда не был искателем и не знаю, какие с тобой могут произойти внутренние изменения. Я только знаю, как определить того, кто призван к этому служению. Зэт снова поправил рукав балахона и всмотрелся в Ричарда. Не я выбираю искателя. Настоящий искатель выбирает себя сам. Я лишь называю его. Ты много лет сам того не подозревая был искателем. Я наблюдал за тобой. Я знаю, ты всегда и во всём стремился добраться до сути. Как ты думаешь, зачем ты пошёл в Верхний охотничий лес? Искать лазу? Нет, не лазу. Ты искал ответ на вопрос. Кто убил отца, ты мог предоставить это другим, более умелым сыщикам, и судя по тому, как обернулось, именно так тебе и следовало поступить. Но это шло вразрез с твоей натурой, натура искателя. Вот Келен сказала, что разыскивает волшебника, пропавшего в те времена, когда её ещё и на свете не было. И ты должен бы узнать, кто это. И ты нашел ответ? Да, но я нашел ответ только потому. Не имеет значения. Это не существенно. Важно, что ты смог это сделать. Я исцелил тебя, изготовив отвар из корня, который нашел в лесу. Важно ли, что мне не составило особого труда разыскать нужный корень? Разве отвар подействовал бы лучше, если бы я потратил больше времени и сил? Нет. Я нашёл корень. Ты выздравял. Вот и всё. Остальное никого не интересует. Так и искатель. Неважно, как он находит ответ. Важно, что он его находит. Правил не существует. Уже сейчас перед нами стоит немало вопросов, ответы на которые ты должен найти. Не знаю, как ты это сделаешь, и меня это не заботит. Важно, что сделаешь. Но ну, а если ты воскликнешь: "О, это совсем просто!" тем лучше. Стало бы мы сэкономим уйму времени. "Какие такие вопросы?" насторожился Ричард. Зэд заубался, радостно сверкая глазами. "Я кое-что придумал. Но сначала ты должен переправить нас через границу." "Ого!" Ричард раздражённо запустил пятерню в волосы и невнятно пробормотал что-то себе под нос. Потом с сомнением взглянул на Зеда. Кто из нас волшебник, ты или я? Ты уже ходил в Средиземье, чтобы вернуть меч, и Кэлен при помощи магии прошла через границу, а я вообще ничего об этих границах не знаю. Вам нужен ответ? Пожалуйста. Ты волшебник, вот и переправь нас через границу. Зет, не теряя самообладания, покачал головой. Нет, я сказал через границу, а не сквозь нее. Как пройти сквозь границу, мне известно. Но такой путь для нас закрыт. Даркинарал только этого и ждет. Попытаюсь я мы пройти сквозь границу, и нам конец. Хорошо, если убьют сразу, а потому мы должны попасть в срединные земли, не проходя сквозь границу. Это совсем другое дело. Прости, Зэт, но это невозможно. Я не знаю, как перейти на ту сторону. Даже представить себе не могу, как это сделать. Гаранница мир мертвых. Если пройти сквозь него нельзя, значит, мы останемся здесь. Гаранница для того и предназначена, чтобы помешать любому делать то, о чем ты только что попросил. Ричард почувствовал себя слабым и беспомощным. На него понадеялись. А он не способен ничего придумать. Ричард, ты слишком строг к себе, у ваского сказал Зед. Что ты обычно говоришь, когда я спрашиваю, как надо решать трудные задачи? Ричард знал, какого ответа ждет от него старик, но не хотел отвечать. Он чувствовал, что только сильнее затянет петлю на своей шее. Зед спокойно ждал, слегка приподняв бровь. Ричард изучал глазами столешницу, ковыряя доску ногтем. Думай не о задаче, а о решении, выдавил он наконец. А ты как сейчас поступаешь? Ты остановился на мысли, что задача неразрешима и не хочешь искать решение. Ричард не ставил под сомнение право Ту Зда, но его волновали и другие проблемы. Зд, боюсь, я не подхожу на роль искателя. Я ничего не знаю о Срединных землях. И иногда избыточные знания только мешают принять верное решение, загадочно проговорил волшебник. Ричард шумом выпустил из лёгких воздух. Я там никогда не был, я заблужусь. Кэлин положила руку ему на плечо. Не беспокойся, не заблудишься. Я исходила все срединой земли и знаю их лучше многих, может быть, лучше всех. Знаю, где и какие опасности нас подстерегают. Я буду твоим проводником. Ты не забудешься, я обещаю. Ричард не выдержал взгляда её зелёных глаз и снова уставился на стол. Мысль о том, что он может обмануть её ожидания, вызывала боль, но он ничего не знал ни о магии, ни о средиземьях, ни где искать шкатулки, ни как остановить Даркенорала. Он вообще ничего не знал, а ему предлагают найти способ Как попасть в серединной земли, не проходя сквозь границу? Хорошенько я дело. Ричард, ты, наверное, считаешь, что с моей стороны было не слишком разумно возлагать на тебя такую ответственность. Но пойми, не я тебя избрал. Ты сам повел себя, как надлежит искателю. А я лишь назвал вещи своими именами. Уже много лет, как я стал волшебником. Тебе трудно понять, что это значит, но поверь мне на слово. Я достаточно искушён, чтобы безошибочно распознать искателя. Зэт перегнулся через стол и взял юношу за руку. Он помарочнел. Ричард, Даркен Рао охотится за тобой, именно за тобой. Я могу предположить лишь одно. Знание, дарованное Рао магии Одина, открыло ему Что именно тебе предназначено стать искателем? Потому-то он и разыскивает тебя. Покончив с тобой, он уничтожит нависшую над ним угрозу. Ричард удивленно моргнул. Может, Зет и прав? Может, в этом все дело? А может и нет. Ведь Зет не знает о тайной книге. От такого обилия новых сведений, догадок и вопросов у Ричарда разболелась голова. Он не мог больше сидеть без движения. Скакивая со скамьи, он принялся вышагивать взад вперед, пытаясь привести мысли в порядок. Зед спокойно сидел, скрестив руки на груди. Кэллина болкотелся о стол. Оба мучи наблюдали, как он мерит шагами дворик. Мерцающая в ночи говорила: "Ищи ответ или погибнешь". Но она не сказала, что он должен стать искателем. Почему бы ему не продолжить поиски, как прежде? В конце концов он и без помощи меча сумел вычислить волшебника. Хотя это оказалось довольно легко. С другой стороны, что плохого, если он примет меч? Волшебное оружие может оказаться полезным. Вправе ли он, зная, что может произойти, отвергать какую бы то ни было помощь? Ведь меч не более, чем послушное орудие в руках искателя. Почему бы не использовать власть, дарованную мечом во благо? Совсем не обязательно идти к цели любыми средствами, становясь при этом разбойником. Он может прибегать к помощи меча лишь для того, чтобы спасти себя и своих друзей, а большего ничего и не надо. Но Ричард понимал, что его удерживает. Его пугали ощущения, вызванные мечом в его душе. Его тревожило упоение собственной неистовой яростью, во власти которой он оказался, обнажив клинок. Меч пробудил дремавший в сердце гнев. Подобного Ричард никогда не испытывал. но самое страшное заключалось в том, что его захлестнуло сознание собственной провоты. Он не мог и не желал мириться с мыслью, будто гнев может настолько завладеть его существом. Отец всегда говорил, что гнев — страшное зоо. Именно гнев убил его мать. Ричард всегда держал свой гнев на запоре и не собирался выпускать. Нет, пожалуй, он обойдется без меча. Так спокойнее. Ричард решительно повернулся к волшебнику, молчаливо наблюдавшему за каждым его шагом. Солнце освещало старческое лицо, и знакомые черты непривычно застылись в его очах. Зэт вдруг покосался совсем чужим и далёким, мрачный, суровый и решительный, такой, каким и должен быть настоящий волшебник. Их взгляды столкнулись и замерли, и тогда Ричард понял, что уже сделал свой выбор. Он не вправе сказать нет. Он сделает всё от него зависящее, чтобы помочь друзьям и будет с ними до конца, но искателем он не станет. Он уже собрался сказать всё волшебнику, но тот опередил его. Келен, Ричард не знает, как Даркин Нарауда прошивает людей. Расскажи ему. Пристально глядя на юношу, спокойно попросил Зэт. Зэт, пожалуйста, еле слышно взмолилась Келен. Расскажи, властно повторил волшебник. Расскажи, что делает Рау при помощи кривого ножа, того, что всегда носит на поясе. Ричард перевёл взгляд на девушку. Её лицо посерéло. Она протянула руку и кивком подозвала его ближе. После минутной заминки Ричард шагнул вперёд и взял её за руку. Келин указала на место рядом с собой. Он послушно уселся верхом на скамью лицом к собеседнице и замер, приготовившись выслушать страшное повествование. Келин придвинулась ещё ближе, откинула салба прять волос и сжала обеими руками его запястье. Она нерешительно провела большим пальцем по тыльной стороне его ладони, и её пальчики, такие маленькие в сравнении с оручищей Ричарда, показались ему очень тёплыми и нежными. Кэлен устремила взгляд вниз на их сплетенные руки и тихо сказала: "Даркин Рау занимается антропомантией, и это очень древний способ гадания и предсказания по внутренностям человека, живого человека. В груди Ричарда закипел гнев. Многого таким способом не узнаешь. Самое большое ответ на единственный вопрос: да, нет, и редко удается прочесть имя." Но Рау не желает отказаться от своего способа порости меня, Ричард. Я не хотел об этом говорить. Перед мысльным взором юноши предстал образ отца. Ричард видел его улыбку, слышал смех. Он вспоминал, как отец был добр, как умел любить, видел, как они вместе идут по лесу, как сжигают тайную книгу, как тысячи ярких видений нахлынули на него. И обожгли нестерпимой болью, череда образов слилась в один неясный поток. Звуки стали множиться и отдаляться. Мгновение, и всё растаяло. Теперь в мозгу вспыхивали совсем другие картины. Ричард словно на его увидел кровавые пятна на дощатом полу, бледные и испуганные лица людей в Оцовском доме, Раскольчаев заоживо в ображении, и он ощутил боль и ужас. Испытанный отцом перед смертью, он не пытался остановить череду видений. Напротив, вытягивал из потаенных глубин сознания все новые и новые образы, мучился, но заставлял себя погружаться в невыносимый кошмар. Боль, неосторожно разбуженная, в вспышками поднималась с одной души, отчаянно рвалась наружу. Ричард вызвал воображение неясную темную фигуру Даркина Рауа. сколонившегося над простёртым на полу телом и сжимавшего блестящий окровавленный клинок с его рук падали багровые капли Ричард удерживал перед глазами страшное видение меняя ракурсы изучая каждый штрих и каменея сердцем он всё понял он получил ответ теперь он знал как и почему погиб его отец единственное к чему Ричард стремился Искать и находить ответы на вопросы большего он никогда не желал, но сейчас все изменилось, изменилось в одно добило раскаленное мгновение. Пламя гнева спалило все преграды, стена здравого смысла, приграждавшая путь ненависти, сгорела дотла. Время спокойных размышлений прошло, все в его душе испарилось в огне неистовой ярости, ясность сознания расплавилась. словно в кипящем котле и превратилось в окалину ричард рванулся к мечу истины крипко стиснул ножне побелевшими пальцами на заострившихся скoбах проступили же уваки дыхание сделалось прерывистым и частым кровавая пелена застилала глаза и сквозь эту пелену отчетливо проступал грозный сияющий меч в его жилы обжигающим потоком полился гнев исходящий из клинка гнев, вызванный на этот раз волей искателя Ричарда Терзауневы невыносимая боль, он задыхался. Теперь он знал, как погиботец, и горе его стало безмерно. Одно же уแหน завладело Ричардом, заслонив все остальные. Всё померкло и исчезло, смытое волной ярости и не имело больше смысла. Осталась опаляющая жажда мести, жажда крови, стремление немедленно убить Дартинорала. Ричард решительно взялся за рукоять и обнажил клинок, но З, схватив его за руку силой сдавил запястье. Он метнул на старика взгляд, полный яростного негодования. "Да чёрт", тихо окликнул З. "Успокойся". На убори Ричарда вздулись жилы, всё тело напряглось. Он грозно смотрел спокойные глаза волшебника, чувствуя, как сквозь пелену ярости пытается пробиться тихий внутренний голос, который предостерегает, призывает взять себя в руки. Ричард перегнулся через стол и стиснув зубы, раздельно произнёс: "Я принимаю звание искателя". Ричард спокойно повторил: "Зет, всё в порядке. Расслабься. Сядь". Юноша помнялся, с глаз сошла пелена, и он вновь стал различать окружающее Он сумел победить жажду мести, но гнев никуда не ушёл. Исчезли все преграды, столько лет возводимые рассудком. Он нашёл в себе силы вернуться к действительности, но теперь смотрел на мир иными глазами, глазами искателя. Взгляд искателя был дан ему от рождения, но лишь сейчас Ричард позволил себе воспользоваться пробудившимся даром. Он обнаружил, что стоит И удивился, поскольку не помнил, как отчудился на ногах. Снова сел на скамью, положил меч на стол и на всякий случай отодвинул его подальше от себя. А все-таки Ричарду удалось победить гнев, и можно больше не запирать его на ключ. Достаточно лишь немного задвинуть в губ. Страх исчез. Отныне Ричард не сомневался в том, что гнев не овладеет им и мог вызвать в себе это чувство в любую минуту. Он вновь обрёл самообладание и спокойствие. Дыхание стало ровным, мышцы расслабились. Ричард испытал радость освобождения и более не боялся сделаться рабом собственного гнева. Он расправил плечи и почувствовал, как уходят остатки напряжения, как стихает в душе жгучая боль. Он посмотрел на учителя. Глаза их встретились. Худое аскетичное лицо старика Обработанная копной седых волос казалась спокойным и бесстрастным, лишь в самых уголках тонких губ притаилась улыбка, легчайший намек на улыбку. Поздравляю, «Поздравляю произнес волшебник. Ты с честью выдержал последнее испытание. Отныне ты искатель. Как? в замешательстве переспросил Ричард. Ведь ты уже выбрал у меня искателем. Зед медленно покачал головой. Эй, что не слушаю меня. Я говорил, что искатель выбирает себя сам, но прежде он должен пройти одно решающее испытание. Мне требовалось окончательно убедиться, что ты способен владеть и управлять своими чувствами. Долгие годы ты держал свой гнев в заперти. Необходимо было проверить, сможешь ли ты возвратить к нему и выпустить его на волю. Искатель, боящийся собственного гнева, безнадёжно слаб, ибо только ярость вдохновляет на битву и даёт уверенность в победе. Не обладай ты качествами настоящего искателя, ты бы вернул мне меч, и я не стал бы возрожать. Прочим речь сейчас не об этом. Ты на самом деле доказал, что уже не узник, но господин своих чувств. Будь осторожен. Помни, насколько важно уметь пробудить в себе гнев, настолько же важно и вовремя обуздать его. Тебе дана эта способность, не теряя её. Будь мудрым, и ты всегда найдёшь верный путь к победе. Порой безудержный гнев влечёт за собой беды куда более великие, нежели гнев невыпущенный. Ричард с достоинством кивнул. Он помнил ощущения, пережитые Когда он, исполненный ярости, побелевшими пальцами, сжимал у рукояти меча, какая сила исходила тогда от оружия, сила, освобождающая от всего второстепенного, от самого себя и даже от меча, я знаю, сдерживая волнение, произнес Ричард: "Меч истинный, волшебный. Ты прав. Только не забывай." Магия не более чем орудие в руках того, кто её владеет. Когда тебе надо наточить нож, ты делаешь это при помощи точильного камня. Камень служит лишь тому, чтобы сделать нож пригодным для дела, для которого он предназначен. Так и с магией. Она подобна камню, на котором оттачиваются помыслы и намерения. Зз это обратило собеседника проникновенный всклад. Есть люди, которым смерть от магии представляется куда более ужасной, нежели от яда или кинжала. Можно подумать, без помощи чар эти люди станут менее мёртвыми. Слушай внимательно и помни: смерть есть смерть, но свой верный страх сам по себе может служить оружием. Запомни мои слова. Ричард кивнул. краем глаза он постоянно видел неподвижно висящее облако в форме змеи, значит, рау следит за ним. Ричард вспомнил, какими глазами смотрел его противник из квода тогда на тупой горе, вспомнил, как тот прежде чем бросится в бой, провёл отточенным лезвием по руке и как клинок обогрелся кровью. Только теперь он понял, что за этим стояло и вожжа жажда битвы. Деревья покачивались на лёгком ветру. золотыми и багрянными уборами. Первый день зимы был уже близок. Ричард погрузился в размышления. Он искал ответ на вопрос Зэда: как попасть в средины земли, не вступая в во владение смерти, а не должны заполучить хотя бы одну из трёх шкатулок, тогда Даркинора будет приговорён. Зэд, довольный Игор, я искатель, и не надо новых испытаний, правда? Верно, как под румяниной без текст. В таком случае мы попусту тратим время. У Шараута не теряют ни секунды. Он повернулся к Келен. Уловлю тебя на слове в срединных землях, ты будешь моим проводником. Келен улыбнулась, её забавляло нетерпение друга и кивнула в ответ. Тогда Ричард обратился к Зэду. Волшебник, научи меня своему волшебству. 10. Лицо Зеда расплылось в путаватой улыбке. Он протянул Ричарду старинную перевись из мягкой кожи с серебряной пряжкой и искусно украшенной золотым орнаментом. Предшественник Ричарда, судя по всему, не отличался богатырским сложением. Перивес оказался слишком короткой. Зед подогнал ее новому искателю по фигуре, и Ричард, перекинув перивес через правое плечо, прикрепил к ней меч. Волшебник подвел друзей к ряю опушки. День куанился к вечеру. Вековые деревья отбрасывали на траву длинные косы и тени. У самой кромки леса стояли особняком два молодых клена. Один побольше, в руку Ричарда толщиной. другой тонкий, как ручка келин. Зэт обратился к искателю. Обнажи клинок. Перед закатной тишину нарушил удивительный металлический звон. Старик сконьюса поближе, смотря внимательно. Сейчас я покажу самое главное, но для этого тебе придётся ненадолго отказаться от звания искателя. с твоего позволения я назову искателем Келен. Девушка опасливо покосилась на волшебника. Я не хочу быть искателем. Мне надо, угомилая. Только для наглядности. Он восным жестом повелел Ричарду передать ей меч. После минутного колебания Келен взяла себе мечом за рукоять. Меч оказался слишком тяжёлым. Девушка не смогла удержать его и поспешила Опустите острее на землю. Зд торжественно взмахнул руками. Кэленамнал объявляю тебя искателем. Она с сомнением взирала на старика. Зд приподнял ее подбородок, заставив взглянуть себе в глаза, и устремил на девушку напряженный, пронизывающий взгляд. Он приблизился почти вплотную и заговорил тихо, выделяя каждое слово. Когда я. ходил в срединные земли за мечом дар генерала выследил меня при помощи злых чар он вырастил напротив моего дома клён тот что побольше так он отметил меня и с тех пор надо мной нависла угроза рау может явиться сюда в любой момент когда сочтёт нужным и убить меня Тот Даркин Рау, от руки которого погибла Дени. Кэлен смертельно побледнела и стиснула зубы. Тот самый Даркин Рау, который преследует тебя, желая покончить с тобой, как покончил с твоей сестрой. Зеленые глаза Кэлен полыхнули ненавистью, скулы заострились. Она подняла меч и за этот ступил назад. Вот это дерево. Покончи с ним. Коленок с быстротой молнии взметнулся вверх и со свистом раз секая воздух обрушился на дерево. Меч мгновенно прошел сквозь ствол, словно не встречая никакого сопротивления. Раздался страшный треск, во все стороны брызнули щепки. Мгновение клен стоял неподвижно, а потом с горохотом рухнул на земь. Ричард не верил собственным глазам. Ему, мужчине, чтобы свалить такое дерево? Понадобилось бы не менее 10 ударов хорошим топором. Силы оставили Кэлен, ноги подкосились, и она с истомом упала на колени. Зэт едва успел подхватить меч, выпавший из её рук. Она уронила голову и закрыла лицо руками. Ричард в испуге бросился на помощь. Что с тобой, Кэлен? Всё в порядке? Не волнуйся. Она бокатилась на плечо Ричарда и с трудом встала на ноги. На ее измученном лице промелькнуло жалкое подобие улыбки. Но я отказываюсь от звания искателя. Ричард, а развернулся к волшебнику. Зет, что ты такое наговорил? При чем тут Даркенрау? Я прекрасно помню, как ты поливал текляны и ухаживал за ними. Да я готов под присягой подтвердить, что ты посадил их в память о жене и дочери. Зет успокаивающе улыбнулся. Хорошо, Ричард, очень хорошо. Прими меч. Ты снова искатель, а теперь мой мальчик. Сору би второй клен, и я все тебе объясню. Ричард с досадой схватился за меч. Его черты исказило судорога гнева. Он занёс оружие и с усилием размахнулся, и калинок остановился, не дойдя до ствола, словно наткнувшись на невидимую преграду. Ричард отступил, не понимая, что произошло. Он перевёл недоуменный взгляд на меч. Потом на деревце и вновь замахнулся. Всё повторилось. Неведомая сила не позволяла сорубить клён. Искатель гневно взглянул на Зеда. Тот стоял, как ни в чём не бывало, скрестив руки на груди и самодовольно ухмылялся. Ричард вложил меч в ножны. Хорошо, но ну и что дальше? Старик, в притворном удивлении, приподнял брови. Эведе с какой лёгкостью Кэлен зарубил клён, что по толще. Ричард насупился, вызвав улыбку на лице волшебника. "Будь клён даже железным, случилось бы то же самое. Коленок растёк бы его мгновенно. Но ведь ты, мужчина, ты куда сильнее, а не смог даже поцарапать кору на тоненьком деревце. Сам вижу, обиженно буркнул Ричард. Зэт напустил на себя озабоченный вид. "Ну и как думаешь, почему?" говорит Ричард, мгновенно успокоился, раздражение как рукой сняло. Он понял, что всю эту сцену Зэт разыграл с одной целью заставить его задуматься. Так случалось уже не раз. "По-моему, это связано с внутренней убеждённостью. Кален считал, что дерево несёт в себе зло." А я знал, что это не так. Z поднял костлявый палец. Хорошо, мой мальчик, очень хорошо. Z, я не поняла, растерянно сказала Кэлин. Я погубила дерево, а оно, оказывается, ни в чём не виновато? В том-то и дело, милая, в том-то и дело. Именно это я и хотел показать. Всё определяется только твоим восприятием, твоей убеждённостью. Если искатель уверен, что перед ним зло, меч сорозит того, кого он счёл врагом. Неважно, прав искатель или нет. Магия следует лишь человеческим помыслам. Она никогда не позволит тебе обидеть того, кто в твоих глазах ни в чём не повинен, но уничтожит любого, кого ты сочтёшь врагом. Всё определяется только восприятием. Значит, искатель лишён права на ошибку, в замешательстве спросил Ричард. А если я не уверен, тогда что? Зэт поднял бровь. А лучше тебе быть уверенным, иначе угодишь в беду. Тебе не дано знать все свои помыслы, но от магии не скрыто ничто. Она прочтёт твои мысли и усилит их, и тогда никто не сможет поручиться за последствия. Ты убьешь друга или пощадишь врага? Ричард призадумался, отбивая пальцами дорог по рукояти меча. Он устремил взгляд на запад, заходящее солнце озарило верхушки деревьев последними багровыми усами. Змеи видное облако окрасилось в зловещие пурпурные тона. Все это не имеет значения, решил он. Он точно знает, кто друг, а кто враг. Но он жен сказать тебе ещё кое-что очень важное нарушил молчание волшебник когда ты поражаешь врага мечом истины за это приходится платить не правда ли милая он взглянул в глаза кэлин та молчики внуа чем могущественнее враг тем выше цена мне очень жаль кэлин что я жестоко обошёлся с тобой Но только так можно было преподать Ричарду самый главный урок. Она слабо улыбнулась в знак согласия. Старик в упор устремил взор на искателя. Мы с тобой знаем, что иногда, когда не остаётся иного выбора, человеку приходится во имя добра идти на убийство. В этом случае его можно расценивать как праведный поступок. Не стоит повторять, что убийство всегда ужасно. Ты и сам это знаешь. Лишай в человека жизни. Ты уже ничего не можешь изменить и до конца дней несешь тяжкое бремя с на своей совести. Такова цена. Ощущение вины делает тебя более слабым, отнимает силы. Ричард кивнул. Воспоминания о схватке на тупой горе. до сих пор угнетала его и не только потому, что он испытал отчаяние приговоренного к смерти, он убил человека. Ричард ни в чем не мог себя винить и нового выхода в тот момент просто не было. Но перед его мысленным взором все еще стояло и искаженное предсмертным ужасом лицо противника. Взгляд волшебника посуровел. Но когда ты убиваешь мечом истины, ты обращаешься к магии. Магия назначает цену, и ты обязан платить. Здесь на земле не существует ни добра, ни зла в чистом виде. Даже у лучших из людей могут возникнуть злые помыслы. Честнейший человек способен совершить низкий поступок, так и со злом. Нет на свете злодея, лишённого талики добродетели. Не тот злодей, Кто творит зло ради и собственному благе, такому человеку всегда сыщется оправдание. Моя кошка, когда голодна, охотится на мышей. Значит ли это, что она плоха? Я так не думаю, и кошка так не думает. Но держу пари, мыши придерживаются на этот счет несколько иного мнения. Гард де Убид считает свои действия необходимыми и оправданными. Можешь мне не верить, Ричард, но хотя бы выслушай. Дартинар ау делает только то, что считает правильным, как и ты. В этом смысле разницы между вами нет. Ты хочешь отомстить Рао за смерть своего отца. Он жаждет отомстить за смерть своего. В твоих глазах Дартинар ау зло Но и ты в его глазах тоже зло. Всё дело в восприятии. Так бывает всегда. Победитель не сомневается в своей правоте, а проигравший уверен, что с ним обошлись несправедливо. Магия Одина ни что иное, как сила, которую один использует, чтобы победить другого. Нет разницы. Ты с ума сошёл. Как ты мог даже на мгновение подумать, будто у нас есть что-то общее? Раул стремится к власти, ради нее он готов стереть с лица земли все живое. Мне же власть не нужна. Я мечтаю об одном, чтобы меня наконец оставили в покое. Раул убил моего отца. Он мучил его перед смертью. Он хочет всех нас уничтожить. И ты говоришь, что мы похожи? По твоему выходит, а Раул вовсе не опасен? Если бы ты слушал меня внимательно, ты бы понял, что я имею в виду. Вы схожи в том, что ни один из вас не сомневается в собственной правоте. И именно поэтому Даркин Рау куда опаснее, чем ты можешь себе представить, тем более что в остальном между вами нет ничего общего. Рау упивается предсмертными муками своих жертв. Он сознательно причиняет страдания, чувство собственной правоты только связывает тебя, удерживая от зла, тогда как его, наоборот, лишь подхлёстывает. Он готов подвергнуть пытке любого, кто с ним не согласен, а не согласным готов считать всякого, кто не пал перед ним ниц. Его цель лишить людей воли, превратить их в ничтожных рабов. Тот момент, когда он кривым ножом спаравал живот твоему отцу, совесть его была чиста. Мерзости, которые он творит, приносят ему удовлетворение, поскольку извращённое понимание собственной правоты полностью развязывает ему руки. Вот почему он так отличен от тебя. Вот почему он так опасин. Зэт перевёл взгляд на Кэлен. Ты видел, что ей удалось сделать при помощи меча истины. Обратил внимание, с какой удивительной лёгкостью она совершила то, чего не смог ты. Восприятие, задумчиво ответил Ричард. Да, она была уверена в своей правоте. Зэт поднял перст. Вот именно, восприятие. Да, оно стократно увеличивает угрозу. палец волшебника упёрся Ричарду в грудь. Точно, так же, как меч, чеканя каждое слово закончил Зэд. Ричард поправил перевязь и с шумом выдохнул. Казалось, почва уходит у него из-под ног. Он слишком доверял Зэду, чтобы отмахнуться от сказанного, лишь из-за того, что в это трудно проникнуть. Трудно ещё и потому, что Ричард всё же и стремился к ясности и простоте. Ты хочешь сказать, что Рау опасин не только потому, что творит зло, но и потому, что считает себя правым. Аз вздохнул плечами. Давай рассмотрим такой пример. Кого бы ты больше испугался: 200-фунтового громилу, который вознамерился отобрать у тебя буханку хлеба, сознавая при этом, что он не прав, или же 100-фунтовую женщину, уверенную, пусть и ошибочно? что ты похитил её ребёнка. Ричард скрестил руки на груди, и я побежал бы от женщины сломя голову, она не стала бы выслушивать никаких объяснений и была бы способна на всё. Глаза волшебника яростно засверкали. Так и Даркенрау, сознание о собственной правоте, делает его ещё опаснее. Но правда на моей стороне, возмутился Ричард. Взгляд Зеда смягчился. Мыши тоже считают, что они правы, но это не мешает моей кошке на них охотиться. Ричард, друг мой, я всего лишь пытаюсь тебя кое чему научить. Мне не хотелось бы, чтобы ты угодил в когти Даркина Рала. Ричард опустил руки и тяжело вздохнул. Не нравится мне это все, но я понял, что ты имеешь в виду. Ты частенько говорил, что ничто никогда не даётся легко, но я всё равно сделаю то, что должен, поскольку не сомневаюсь в собственной правоте. Расскажи лучше, какую цену придётся платить, если я поражу мечом истинного врага. Тощий палец Зеда снова упёрся Ричарду в грудь. Когда ты убьёшь мечом истины того, кого сочтёшь врагом, в ту же минуту предельно ясно осознаешь всё сокрытое в тебе зло, все свои недостатки, всё то, что мы так не любим замечать в себе и признавать. И одновременно ты поймёшь, сколько добра было в убитом. Ты испытаешь страшную боль и чувство вины. Зэт грустно покачал головой. И поверь мне, Ричард, Боль эта будет порождена не только твоей совестью, она придёт от магии, очень сильная боль от очень могущественной магии. Нельзя недооценивать её. Это настоящая мука. Она терзает не только душу, но и тело. Ты видел, что произошло с Келен, когда она сорубила дерево? Будь это человек, боль оказалась бы бездонной. Вот почему так важен гнев. Это единственная защита против боли. Чем сильнее враг, тем острее мука, но чем сильнее ярость, тем лучше защита. Воспоменённый гневом, ты не слишком заботишься о правее поступка. Иногда этого достаточно, чтобы избежать страданий. Потому-то я и сказал Кэлен жестокие слова, которые ранили её и наполнили гневом. Я хотел защитить её от боли. Теперь ты понял, почему я не позволил бы тебе принять меч, если бы ты не смог сознательно разбудить гнев, не опасаясь сделаться послушным рабом собственных эмоций. Ты оказался бы беззащитен перед великой силой магии. И эта сила растерзала бы тебя, слова волшебника слегка испугали Ричарда. Он вспомнил выражение лица Келин, когда она уничтожила клён. Во взгляде её сквозила мучительная боль, но выбор сделан, и Ричард не собирался отступать от сознательно принятого решения. Он окинул взглядом окрашенные в бледно-розовые тона лучами заходящего солнца вершины гор. отделявших Вест-Ирландию от Срединных земель. С востока неумолимо надвигалась непроглядная тьма. Ричард понял, что обязан найти способ пересечь границу и попасть в эту тьму. Меч должен помочь ему, остальное не имеет никакого значения. Все, что есть жизни стоящего, поставлено на карту, и он готов платить. Старик положил руки ему на плечи и заглянул в глаза. Лицо волшебника сделалось строгим и суровым. А теперь я скажу тебе ещё одно. Не думаю, что это тебя порадует. Он до боли сдавил плечи Ричарда. "Против Даркина раул, меч истины бессилен". "Что?" волшебник встряхнул его. "Раул слишком могущественен. С того момента, как он ввёл шкатулки в игру, Он под защитой магии Одина. Если ты обнажишь против него меч, ты погибнешь, не причинив ему никакого вреда. Да это же безумие. Сначала ты провозглашаешь меня искателем и уговариваешь принять меч, а теперь оказывается, что я даже не смогу им воспользоваться, гневно воскликнул Ричард. Меч бесстилен только против Даркина Рава. Ричард, не я создал магию Я только знаю ее законы. Даркен у Раула они тоже известны. Он может вынудить тебя броситься на него с мечом, понимая, что это тебя погубит. И если ты не сумеешь совладать с ненавистью и поднимешь на Раула меч, он победит. Ты умрешь, а Рау заводит шкатулками. Кэллина горько поморщилась. Зет, Ричард прав. Это условие всё сводит на нет. Если искатель лишён возможности воспользоваться своим главным оружием. Нет, перебил её волшебник. Нет. Вот, он постучал костяшками пальцев по убори Ричарда. Вот самое главное оружие искателя. Потом ткнул пальцем ему в грудь. И вот это. Мгновение все трое смотрели друг на друга, и искатель сам по себе уже оружие. с напором сказал зет меч не более чем инструмент ты можешь найти выход ты должен ричард сам удивился своему ходу на крови он не испытывал ни горечи ни гнева ни потрясения ушло и чувство полной безысходности и теперь он мог разглядеть возможности которые раньше были скрыты его эмоциями он ощутил странное спокойствие и решимость мне жаль мой мальчик А хотел бы я изменить магию, но Ричард обнял старика за плечи. Все в порядке, друг мой. Ты прав. Мы должны остановить Раула, это главное. Остальное не имеет значения. Чтобы победить, я должен знать правду. Ты мне эту правду дал, а мое дело понять, как ее можно использовать. Если нам удастся раздобыть хотя бы одну шкатулку магии Оди, она сама покоряет Раула. Я вовсе не жажду. собственными глазами наблюдать за его агонией. Мне достаточно узнать, что правосудие свершилось. Я сказал, что не хочу становиться убийцей, и я им не стану. Я знаю, что меч окажет нам неоценимую помощь, но, как ты сказал, это всего лишь послушное орудие в руках искателя. Так я его и воспринимаю. Магия меча только средство для достижения цели, но не сама цель. Я всегда буду об этом помнить. А если я перепутаю цели и средства, я перестану быть искателем. Зэд уаско похлопал друга по плечу. Ты всё понял правильно, мальчик мой. Всё, старик задорно улыбнулся. Здорово, я выбрал искателя. Я горжусь собой. Ричард и Келен рассмеялись в ответ на похвальбу Зэда. Келен внезапно сникво. Зэд Я сорубил олён, который ты посадил в память о жене. Эта мысль не даёт мне покоя. Порасти меня, пожалуйста. Не горюй, милая. Память о ней помогала нам открыть искателю истину. Поверь, это самый ценный дар, который она могла принести. Ричард уже не слушал их. Он впереул взгляд в горные вершины и сосредоточился на поставленной задаче. Пересечь границу, думал он. Пересечь границу, не проходя сквозь неё. Как же это сделать? Неужели невозможно найти ответ? Что если они так и застрянут здесь, а раут тем временем отыщет последнюю шкатулку? Тогда они обречены, если бы у них было побольше времени и поменьше всяких ограничений. Ричард резко одёрнул себя. Глупо предаваться пустым мечтаниям. Знать бы наверняка, что решение существует, уж тогда он сделал бы все, чтобы найти ответ. Он пытался вспомнить что-то важное и никак не мог. Путь через границу есть, должен быть. Ах, если бы только знать, что это возможно! На землю незаметно спустился вечер и все наполнилось звуками. Со стороны ручья до несвойств кваканья лягушек, ночные птицы завели свой разговор. Вторая везе верещали цикады, дальние хаумы огласились волчьим воем, многократно отражённым горной грядой. Как же пересечь эти горы? Как пройти через неведомое? Горы, горы та же граница, подумал Ричард. Пройти сквозь них нельзя, но можно их пересечь. Для этого только надо найти проход. Проход. Возможно ли это? Неужели в границе есть брешь? И тут его озарило. Книга, задрожав от возбуждения, он резко повернулся на каблуках и удивлённо воззрился на друзей, которые молча стояли на месте и терпеливо ждали его окончательного приговора. Зэт, ты когда-нибудь помогал хотя бы одному человеку пройти сквозь границу, кроме себя? Кому именно? Неважно, да или нет. Нет. Никому. А кто-нибудь кроме волшебника способен это сделать? Зэт решительно покачал головой. Никто, кроме волшебника. И Даркиннора, конечно. Ричард нахмурился. Зэт, от истинности твоих слов зависит всё. Поклянись, ты никогда ни разу никого кроме себя не перебрал за границу. Верно? Верно, как кипящий котел до верху набитый поджаренными бештеками. А что? Ты нашел выход? Ричард пропустил вопрос мимо ушей. Поток мыслей полностью захватил его. Он снова повернулся лицом к приграничным отрогам. Значит, все верно. Пароход через границу существует. Отец нашел путь и воспользовался им. Иначе книга сочтенных теней. Никогда не попавал бы в Вестландию. Отец не мог захватить её с собой, когда пришёл сюда из Срединдных земель до возникновения границы. Он не мог найти книгу в Вестландии. Если бы тут оказалась магия, граница не смогла бы возникнуть. Магию можно было принести в Вестландию только после установления границы. Следовательно, отец отыскал проход, сходил в Срединдные земли и принёс книгу. Ричард был одновременно потрясён и возбуждён. Отец это сделал. Он прошёл через границу, Ричард воскликвал. Теперь он не сомневался в том, что путь через границу существует. Конечно, проход ещё придётся поискать, но это пустяки. Главное, что он есть. Ричард снова повернулся к друзьям. Пошли ужинать. Как раз перед тем, как ты проснулся, я поставила тушиться мясо, а ещё У нас есть свежий хлеб, отозвалась Кэлен. Проклятие! Зэт возмущённо взмахнул тощими, как у пугового рукава, руками. И в такой-то момент кто-то ещё способен думать о еде? Ричард беззвучно рассмеялся. Сначала мы поужинаем, а после обсудим, что надо взять в дорогу. Подумаем, много ли сможем на себе нести. Сложим провианты и упакуем вещи. Сегодня ночью надо как следует выспаться. На рассвете мы выходим, не дожидаясь дальнейших расспросов, он направился к дому. В окнах мерцали отблески огня, мирно горевшего в очаге с уютом и уют. Куда выходим, мой мальчик? С середины земли, бросил через плечо Ричард. Зед покончил с одной миской и молча принялся за вторую, лишь опустошив ее наполовину, волшебник щелк, что достаточно утолил голод. и смог приступить к разговору. Но ну и что же ты придумал? Неужели все-таки существует способ перебраться через границу? Существует. Ты уверен? Как можно пересечь границу, не проходя сквозь нее? Ричард загадочно улыбнулся и принялся сосредоточенно помешивать ложкой по хлебку. Ну, перебраться через реку можно и не замочив ног. Он опять чидил, отбрасывая неверные блики на лица собеседников. Келин Азадачно нахмурилась и наклонилась с кусочком мяса в руках к кошке, смиренно ожидавшей подачки. Зэт молча жевал омоть хлеба, потом задал следующий вопрос. А откуда ты знаешь, что он существует? Он существует, остальное не должно тебя волновать. Зэт самым невинным видом заглянул ему в глаза. Речар Он отправил себе в рот ещё две ложки похлёбки. "Мы твои друзья, и у тебя не должно быть от нас никаких секретов. Здесь можно говорить всё". Ричард окинул друзей взором полным ехидства и расхохотался. "Я знавал чужеземцев, которые рассказывали о себе куда больше, чем вы". Наткнувшись на неожиданный отпор, Кэлен с Эдом смущённо переглянулись. Но не рискнули я расспрашивать дальше. За едой они успели обсудить, что им потребуется в пути, и составили длинный список вещей и продовольствия, по долгу споря над каждым пунктом. Дел было много, а времени на сборы почти не оставалось. "Часто тебе доводилось путешествовать по срединым землям?" спросил Ричард Кэлен. "Я странствую всю жизнь", ответила она. "И ты всегда ходишь в этом платье?" Да, колен замялась. Видишь ли, оно служит мне своего рода визитной карточкой. Куда бы я ни пришла, меня все сразу узнают и не осмеливаются отказать в еде и ночлеге. Не было случая, чтобы мне пришлось ночевать в лесу. Интересно, почему, подумал Ричард, но не стал донимать девушку расспросами, и без того ясно Ее платье не из тех, что можно купить в первой попавшейся лавке. Ну, сейчас, когда за нами охотятся, не думаю, чтобы твоя известность пошла нам на пользу. Мне кажется, следует держаться подальше от жилья. Лучше пока, возможно, пробираться лесом. Зэд и Кэлен закивали. А тебе мы постараемся подобрать более подходящую дорожную одежду. Боюсь у Зэда ничего не найдется, но это не беда. Раздобудем что-нибудь приличное по дороге. А пока я могу тебе предложить свой плащ с копешонам. Он, по крайней мере, защитит тебя от холода. Хорошо, обрадовался Келин. Сказать по правде, я устала мёрзнуть, и потом, должна признаться, платья не самая удобная одежда для лесных прогулок. Келин насытилась первая и отдала остатки похлёбки кошке, которая отличалась таким же аппетитом, как и её хозяин. Не успела девушка вернуться к столу, как миска опустела, а они снова принялись обсуждать каждый пункт из списка, пытаясь решить, как обойтись без той или иной вещи, которую явно не удастся раздобыть до ухода. Никто не знал, сколько времени придется провести в дороге. Вест-Индия раскинулась на многие мили, а сорединные земли не уступали по протяженности Вест-Индии. Ричарду пришло в голову. что неплохо бы заглянуть к нему домой. Он частенько совершал длительные переходы и всегда держал под рукой запас провизии. Но игра не стоила свеч. Уж лучше отправиться в путь налегке или раздобыть необходимое в другом месте, чем возвращаться к неведомой опасности. Ричард пока не знал, где именно начинается проход через границу, но его это не слишком волновало. До утра достаточно времени, Он успеет все обдумать. Главная уверенность в том, что путь существует, и этого пока достаточно. Кошка лениво потянулась и направилась к двери, но не пройдя и по у пути, застыла на месте. Пушистая шерсть на загривке встала дыбом. Разговор за столом разом прекратился. На оконном стекле заплясали ауы блики, слишком яркие и зловещие, чтобы их могло отбрасывать уютное пламя очага. От близких подали настекос наруже. Келен втянул в себя воздух. Кажется, где-то горит смола. Все вскочили на ноги. Ричард потянулся за мечом. Мгновение и волшебное оружие заняло своё место на перевязи. Он кинулся было к окну, но Зэт схватил за руку Келен уже бежал к дверям. Ричард успел заметить только полыхающие факелы и поспешил присоединиться к друзьям перед домом На заросшей высокой травой поляне длинной цепью растянулся толпа сельских жителей человек в 50 кое-кто потрясал факелами остальные были вооружены вилами мотыгами и топорами многих Ричард хорошо знал всегда считал их мирными честными трудягами обременёнными заботами о семье но сейчас даже старые приятели казались ему чужими и злобными Чидещее пламя выхватывало из темноты мрачные, ворождебные лица. Зэт вышел на крыльцо, подбоченился и насмешливо улыбнулся, разглядывая незваных гостей. Седые волосы волшебника при свете факелов отливали красным сиянием. Ну и что дальше, ребятки? поинтересовался он. По толпе прокатился приглушённый ропот. Вожаки решительно выступили вперёд. одного Ричард узнал сразу. Старина Джон не раз заходил к заидам за целебными снадобьями. В уножих краях стали твориться странные вещи. Мы знаем, что эти беды наслоят на нас магия, начал Джон. А виновник всего ты, старик. Ты ведьма? Ведьма? изумлённо переспросил Зэт. Я ведьма? Вот именно, ведьма. Джон из подобья глянул на Ричарда и Кэллен. Вас это не касается. Мы намерены разобраться только со стариком. Уносите ко лучше ноги и не лезьте ни в свое дело, иначе и вам не поздоровится. Ричард не мог поверить собственным ушам. И это старина Джон? Кэллен решительно шагнула вперед, заслонив собой Зэда. Белая платье затерпетало на ветру, мягкими складками обвив ноги девушки. Кэлен подбаченелась. Если вы сию же секунду не уберётесь отсюда, вам придётся горько раскаиваться в собственной глупости, предупредила Кэлен. Люди начали переглядываться. В толпе раздались гоумливые смешки. Кто-то отпустил в адрес Кэлен грубое замечание. Девушка неподвижно стояла на крыльце, холоднокровно взирая на толпу. Смешки понемногу стихли. Так, хмыкнул Джон. Стало быть, нам придётся взять на себя заботы о двух ведьмах. Таупа одобрительно загудела. Самые буйные принялись размахивать оружием. Настал черёд Ричарда. Он неспешно шагнул вперёд, воз над стороны в Келен, гнев переполнял его, но Ричард не спешил дать волю чувствам. Он заговорил дружелюбно и спокойно: "Привет тебе, Джон. Как поживает Сара?" Давненько я вас обоих не видел. Джон хранил угрюмое молчание. Ричард перевёл взгляд на крестьян, толпившихся за спинами вожаков. Я многих из вас неплохо знаю. Уверен, что вы хорошие, добрые ребята. Никогда не поверю, что вы действительно вознамерелись с нами расправиться. Он посмотрел на Джона. Забирай-ка своих парней и ступайте по домам, прошу тебя, Джон. Джон махнул топорищем в сторону Зеда. И этот старик-ведьма, мы его прикончим, и эту тоже, он указал на Келен. Если не хочешь подохнуть вместе с этой нечистью, ступай своей дорогой. Толпа одобрительно взвыла и пришла в движение. Факелы шипели и стреляли искрами. Воздух наполнился запахами гари и пота. Поняв, что Ричард уходить не намерен, мужики двинулись к дому. Он стремительно выхватил меч. Неповторимый металлический звон раздался над поляной. Толпа ахнула и в испуге подавалась назад. Джон застыл на месте по багровефу от гнева. Когда затихли отголоски последних восклицаний над собравшимися на висло напряженная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием горящих факелов, гнетущее молчание разорвал одинокий выкрик. Кто-то обвинил Ричарда в том, что тот связался с ведьмами. Потариса это парищем, Джон кинулся на искателя. Ричард занёс меч, и клинок со свистом растягая воздух, обрушился на нехитрое оружие Джона. Мгновение и в руках головеря остался жалкий кусок деревяшки. Джон замер, так и не опустив ногу на ступеньку. Ричард приставил кончик меча к горлу зачинщика. Гладкий клинок, угрожающе сверкал в неверном свете факелов. Речард, не спеша нагнулся, подтянул Джона поближе и негромко, почти шёпотом заговорил. От его интонаций у Джона кровь застыла в жилах. Ещё шаг, и твоя голова полетит вслед за этой дервяшкой. Джон стоял, не дыша. Назад, прошептал Ричард. Незадачливый задира предпочёл отступить, но ощутив поддержку толпы, вновь обрёл присутствие духа. Ты нас не остановишь, Ричард. Мы пришли, чтобы спасти от беды своих детей. Что? воскричал Ричард. Фрэнк, он указал мечом на знакомую фигуру. Фрэнк, когда твоя жена лежала в лихорадке, кто принёс тебе целебный отвар? Кто поставил её на ноги? Разве не Зэд? кончик меча качнулся в другую сторону. А ты бил. Сколько раз ты просил Зэда о дожде, когда засуха грозила уничтожить весь урожай? Он снова махнул мечом в сторону предводителя. А ты, Джон, помнишь ту историю, когда пропала твоя дочурка? Помнишь, как Зэд всю ночь изучал облака, а потом сам отыскал её в лесу и привёл домой? Джон опустил глаза. Ричард убрал меч в ножны. Среди вас нет ни одного, кто бы не обращался к Зэду за помощью. Он лечил болезни, разыскивал ваших близких. И всегда готов был поделиться с вами последним куском хлеба. Это колдовство! Он ведьма! раздался злобный вопль. Он ничего плохого вам не сделал. Ричард шагнул назад на ступеньку выше. Он никому ничем не навредил. Он помогал вам всем. Вы что, собираетесь поднять руку на вашего друга? По толпе пронёсся смущённый гул, но озлобленные мужики быстро обрели уверенность. "Это калдовские штучки", выкрикнул Джон. "Ведьмины чары. Пока он здесь, никто не может считать себя в безопасности". Ричард собрался ответить, но не успел. Волшебник решительно оттащил его назад. Старик Отнюдь не выглядел взволнованным. Он зырал на толпу с безпечной улыбкой. Судя по всему, происходящее только забавляло его. Весьма впечатляюще. шипнул он. Вы оба выступили великолепно. Не будете ли вы теперь так добры предоставить мне возможность управиться самому? Зэт приподнял бровь и обратился к непрошенным гостям. Добрый вечер, господа. Приветствую вас. Я чрезвычайно рад видеть вас в добром здравии. Кой-кто смущённо поприветствовал его в ответ. А несколько человек даже приподняли шляпы. Не могли бы вы оказать мне небольшую любезность? Я хотел бы перекинуться парой слов с друзьями, прежде чем вы отправите меня к врачам. Крестьяне закивали. Зэт поманил к себе Ричерда и Келин и обнял их за плечи. Маленький урок, друзья мои, пример того, как надлежит пользоваться властью. Он приложил узловатый палец к носику Келин и печально констатировал: "Мало, слишком мало". Потом порадил тоже с Ричардом: "Слишком велик". Наконец, Зэт поднёс палец к собственному носу и удовлетворённо подытожил: "А вот мой в самый раз". Келин недоумённо посмотрела на старика. Он приподнял её подбородок и уасково произнёс: Если бы я позволил у тебе сделать то, что ты хотела, на этой поляне всю ночь пришлось бы копать могилы, и среди них оказались бы и наши три. Тем не менее не могу не оценить твоего благородства. Спасибо за заботу. Он положил руку на плечо Ричарду. Если бы за дело взялся ты, могилы копали бы мы трое. как единственный оставшийся в живых я слишком стар, чтобы исполнять обязанности землекопа. Да и зачем придумывать себе работу? Найдутся дела и поважнее. Впрочем, ты тоже держался молодцом. Это делает тебе честь. Он покровительственно похлопал друга по плечу, убрал руку и кончиком пальца поддел его за подбородок. потянувшись другой рукой к подбородку Кэлен. "Ну а теперь предоставьте всё мне. Беда не в том, что нам нечего им сказать, а в том, что они не желают слушать. Поэтому в первую очередь следует добиться внимания". Он приподнял бровь и перевёл взгляд с Ричарда на Кэлен. "Я сейчас скажу им пару слов. Смотрите и учитесь. Конечно, на вас моя речь не произведёт впечатления, но при желании вы сможете извлечь неплохой урок. Приветливо улыбаясь, он пошаркал к толпе и радостно замахал руками. "Итак, господа, я к вашим услугам. Скажи мне, Джон, как поживает твоя маленькая дочка?" "Прекрасно", проворчал заводила. "Ну, моя корова Принесла теленка от двух головах. В самом деле? И как ты думаешь, почему? А потому, что ты ведьма. Но ну вот опять. Зета горько покачал головой. Я вас не совсем понимаю, господа. Чего вы хотите? Разделаться со мной за то, что по вашему я умею наводить чары, или же попросту оскорбить, обозвавши бабой толпа? пришла в некоторое замешательство. Ты о чем? спросил кто-то. Мы не поняли. Все очень просто. Ведьма — это женщина, а мужчин называют колдунами. Теперь понятно? Когда вы называете меня ведьмой, вы тем самым обзываете меня бабой. А если вы имели в виду только то, что я по вашему колдун? Это уже совсем другое оскорбление. Так кто? Баба или Калдун? Снова наступило замешательство. Мужики принялись базарить друг с другом. Наконец, Джон выразил общее мнение. Мы хотели сказать, что ты Калдун, и хочешь ты того или нет, но мы намерены получить твою шкуру. Ай-ай-ай-ай. Зэд -ай -ай -ай -ай задумчиво потер губу кончиком пальца. Надо же, а мне и в голову не приходило, какие вы храбрые ребята. Да, просто на редкость храбрые. И то как? Не понял Джон. Старик пожал плечами. А как по вашему, что умеет делать Калдун? На сей раз обсуждение в толпе заняло существенно больше времени. До Зэда доносились отдельные возгласы. наколдовать телёнка от двух голов, вызвать дождь, разыскать пропавшего, напустить порчу, сглазить младенца, устроить так, чтобы жена бросила мужа, но всё это казалось им слишком мелким, и постепенно зазвучали более серьёзные обвинения. Калдун может превратить человека в кольку или в жабу, убить взглядом, призвать демонов И вообще способен на любую пакость. Зд-дал им выговориться. Потом протянул руки вперед и подытожил: отлично. Значит, вы все понимаете. Тогда вы действительно самые отважные ребята из тех, кого мне доводилось встречать. Подумать только, не имея ничего, кроме вил до да топоров. Вы собираетесь сразиться с Калдуном, который способен проделать всё, о чём вы только что говорили? Ну и ну. Какие храбрыецы! Он изумлённо покачал головой. Собравшихся охватило лёгкое беспокойство. Монотонно и занудно старик продолжил перечень всех пакостей, на которые способен Калдун со средней руки. Он описывал каждое деяние в мельчайших подробностях. Неподвижная толпа сосредоточенно внимала. Зэт продолжал говорить, не повышая голоса, не меняя интонаций. Прошло уже более получаса. Ричард и Келен устали слушать и, не в силах от скуки, переминались с ноги на ногу. Собравшиеся застыли, как испуганные, глядя на волшебника широко распахнутыми глазами. в которых отражались красные блики горящих факелов. Настрой в толпе изменился. На смену гневу пришёл ужас. Интонации волшебника тоже изменились. Исчезли мягкие скучающие нотки. В голосе появилась угроза. "Итак, любезные, что прикажете с вами делать? Мы думаем, что ты отпустишь нас, не причинив нам зла". Послышался заискивающий голос. Остальные закивали. Э нет. Волшебник помахал костлявым пальцем, полагая, это было бы неверным шагом. Видите ли, господа, вы пришли сюда за тем, чтобы убить меня. Жизнь самое ценное, что у меня есть, а вы на неё покусились. Могу ли я допустить, чтобы вы ушли не наказанными? Незадатливых погромщиков охватила дрожь. Зэд сделал шаг вперёд, и толпа в ужасе отступила. "Итак, во наказание за то, что вы хотели отнять у меня жизнь, я лишу вас. Нет, не жизни. Я лишу вас самого ценного, самого дорогого, что у вас есть". И он театрально взмахнул рукой поверх голов. Толпа ахнула. "Вот так. Дело сделано, объявил старик. Ричард и Кэлен, стоявшие прислонясь к стене дома, заинтересованно выпрямились. Секунду толпа стояла неподвижно. Затем какой-то парень сунул руку в карман и завопил: "Золото, мое золото, оно исчезло!" Зет устало закатил глаза. Нет, нет, нет, я сказал самое ценное. О, чем вы больше всего гордитесь? Все приумокли, соображая, что стоит за словами волшебника. Внезапно один бедолага сунул руку в карман. Глаза его широко раскрылись. Он издал протяжный стон и рухнул на землю, потеряв сознание. Соседи в ужасе отшатнулись от него, скоро и другие принялись с опаской ощупывать себя. Поляна огласилась стонами, воплями и причитаниями. Зэт удовлетворённо улыбнулся. Перед домом творилось настоящее светопредставление. Люди подскакивали, кричали, ощупывали себя, кружили на одном месте, падали на землю, бились в рыданиях и слёзно молили о пощаде. А теперь вон отсюда, вскричал волшебник. Он повернулся к друзьям и хидрно подмигнул, сморщив нос в пустоватой улыбке. Зет, пожалуйста, вопили несчастные. Просим, не оставляй нас такими, помоги нам, Зет! От овсюду доносились мольбы. Зет, не спеша обернулся на крики. Что это значит? Ой, что, хотите сказать, что я чересчур сурово с вами обошёлся? Поинтересовался он с наигранным удивлением. Чего решил, Зет? Взвыл толпа. Но ну и как вы думаете, почему бы это? Извлекли ли вы для себя урок? Ду! «Да Звонил Джон. Мы поняли, что Ричард был прав. Ты действительно не причинял никому зла. И стопы донеслись согласные возгласы. Ты нам всегда помогал, а мы поступили глупо. Прости нас, пожалуйста, Зед. Мы повели себя подло и неблагодарно. Теперь мы знаем, что умение колдовать ещё не делает тебя плохим. Не лишай нас, пожалуйста, своего расположения. Зэт, просим тебя, пожалуйста, не оставляй нас такими. Поляна вону феглосилась жалобными воплями. Зэт подёргал пальцем губу. Но он с сомненьем возвёл глаза к небу. Думаю, я мог бы всё вернуть. Толпа предвинулась. Но только если вы примете мои условия. На мой взгляд, они абсолютно справедливы. Несчастные были готовы на всё. Ладно. В таком случае вы должны рассказать всем, что магия ещё не делает человека злодеем, и что судить следует только по поступкам, когда вы вернётесь к своим семьям. Вы должны рассказать им, что сегодня ночью едва не совершили страшную ошибку. Скажите своим близким, в чём вы оказались неправы. Только на таких условиях я готов вернуть то, чего вас лишил. Ну как? Справедливо? Крестьяне радостно закивали. Более чем справедливо, заискивающе пролепетал Джон. Спасибо тебе, Зэт. Люди повернулись и быстро пошли прочь. З с интересом наблюдал, как они уходят. О, господа, минутку. Ещё одно условие. Несчастные в ужасе оцепенели. Будьте тогда добры поднять с земли ваши эм... орудия. Я старый больной человек. Я запросто могу споткнуться, упасть и пораниться. Напряжённо глядя на волшебника, мужики принялись лихорадочно шарить в густой траве, подбирая вилы, мотыги и топоры. Собрав всё, они быстро направились к лесу, но не выдержав, бросились бежать. Зэт, подбаченевший, следил, как до смерти напуганные бедолаги исчезают во тьме. Ричард и Келен стояли рядом со стариком. Эдиаоте, пробормотал он себе под нос. в туском свете, падавшем из окна, трудно было различить выражение его лица. Но Ричард понял, что старик серьезен. "Дорогие", сказал волшебник, "здесь чувствуется рука опытного режиссера". "Зет", смущенно спросила Кэлен, "ты и вправду? Ну, ты что, действительно лишил их мужского естества? Вот это было бы настоящей магией". хихикнул старик. Но боюсь, моих скромных возможностей для этого недостаточно. Нет, милая. Я попросту их одурачил. Я убедил этих балбесов в своём могуществе и предоставил самим домыслить остальное. Ричард повернулся к волшебнику. Трюк? Так это просто трюк? Разочарованно переспросил он. А я-то думал, что ты действительно их заколдовал. Зэт пожал плечами. Иногда артистически исполненный трюк помогает лучше, чем волшебство. Даже больше того. Мастерский трюк настоящее волшебство. Да, но всё же это просто трюк. Волшебник поднял костлявый палец. Поды, Ричард. Поды. Содит, можно только по по Адам. Позволь я тебе вмешаться. И эти ребята не сносили боголов. Ричард ухмыльнулся. Знаешь, мне почему-то кажется, что они скорее предпочли бы лишиться голов, чем иметь дело с твоими фокусами. Зэт довольный захихикал. Так вот, что ты имел в виду, когда велел нам смотреть и учиться? Ты хотел, чтобы мы поняли, что трюк иногда может сработать не хуже магии, продолжал Ричард. Это тоже, но не только. Главное другое. Я ведь сказал, что вся эта комедия умело срежиссирована. Дарк Генерал. Это про иски Дарк Генерала. Только сегодня он слегка опошлел. Действовать надо наверняка. И если ты не в состоянии довести задуманную интригу до конца, а лучше и не начинай. В противном случае ты дашь противнику ещё один шанс. Порядок предждён, значит, воржён. В этом и состоит урок. Выводы делай сам и запомни всё хорошенько. Ричард нахмурился. Интересно, зачем ему понадобилось всё это устраивать? Не знаю. Зэт пожал плечами. Может, он пока не добился власти в этих краях, но тогда глупо было и пытаться устраивать весь этот спектакль, только спугивать добычу. Друзья направились к дому, им многое предстояло сделать, прежде чем лечь спать. Ричард попробовал заняться сборами, но какое-то странное беспокойство не давало ему сосредоточиться. Осознание пришло внезапно. Ричарда словно окатили ледяной водой. Он судорожно вскрипнул, вытерщил глаза и кинул взгляд к Зэду. "Мы должны немедленно бежать, немедленно!" закричал Ричард, рассея старика Заболахон. "Что? Зэд, ты что, серьёзно считаешь Даркина Рао идиотом? Ничего подобного. Знаешь, зачем он устроил эту комедию? Да он попросту хотел усыпить нашу бдительность. По его замыслу мы сейчас должны чувствовать себя победителями. Он же прекрасно понимал, что нам не составит особого труда справиться с жалкой толпой одураченных мужиков. Рау только того и надо, чтобы мы расслабились и сидели тут, поздравляя тебя и сыпая друг друга комплиментами, пока он не заявится к нам в гости собственной персоной. Тебя он не боится. Ты сам говорил, что Рау сильнее любого волшебника. Он не боится меня и не боится Келин. Пока мы тут мирно собираем вещи в дорогу, Рау уже спешит сюда. Он намерен покончить с нами разом, прямо сейчас, сегодня ночью. Комедия с мужиками не ошибка, а часть его плана. Ты сам сказал, что иногда трюк оказывается действеннее, чем самая сильная магия. Рау тоже это понимает. Он устроил хитрый трюк, чтобы отвлечь нас. Келин побледнела. Зэт, Ричард прав. Рау именно так и сделает. Я знаю его почерк. Он всегда поступает самым неожиданным образом. Мы должны сию же минуту исчезнуть. Раза раз и меня гром. Старый я дурак. Вы правы. Надо немедленно скрыться. Но я не могу оставить свой камень. С этими словами Зэт бросился за дом. Зэт, вернись! Зэт, у нас нет времени! Отчаянно закричала Келен. Но старик уже мчался вверх по холму, волосы его растрепались, балахонно развевался на бегу. Ричард быстро пошёл к дому, девушка последовала за ним. Оба были подавлены. Как они могли так попасться? Как позволили убою к от себя? Ричард поверить не мог, что так легко дал себя одурачить. Разве можно недооценивать Рава? Он схватил валявшийся у очага заплечный мешок. и побежал в свою комнату, проверяя на ходу на месте ли Квик. Ричард вернулся, держа в руках лесной плащ, набросил его на плечи Келин и быстро огляделся по сторонам, соображая, что ещё можно захватить в дорогу. Времени на размышления не оставалось, на карту была поставлена жизнь. Он подхватил Келин под руку и устремился к двери. На крыльце их поджидал запыхавшийся Зэ. Но ну и как камень, поинтересовался Ричард. Он прекрасно знал, что старик не смог бы даже приподнять огромную глыбу, а не то, что унести. Всё в порядке. Камень у меня в кармане, обольсь ответил волшебник. Ричард не стал терять время и отложил все вопросы на потом. Из темноты появилась обиженная кошка. Она чувствовала, что хозяин собирается уходить. Кошка по идо на потёрлась о ноги Зеда. Старик взял её на руки. "Не могу я тебя оставить, кошка. Сюда приближается беда". Зед развязал Ричардов заплечный мешок и сунул туда кошку. Ричарда охватила непонятная тревога. Он огляделся вокруг, внимательно всматриваясь в темноту в поисках скрытой угрозы. Разглядеть ничего не удалось. но он не мог избавиться от странного ощущения, будто за ним зорко следят чьи-то глаза. Кэлен заметила его беспокойство. Что-нибудь не так? испуганно спросила она. Ричард упорно чувствовал на себе пристальный взгляд. Должно быть просто страх, решил он. Ничего, пошли. Он привычно шагал через заряд колесья. Юноша знал каждое деревце и смог бы пройти тут даже с завязанными глазами. путники быстро продвигались вперёд, не перекидываясь ни словом. Время от времени Зэт принимался горько бормотать себе под нос, повторяя одну и ту же фразу: "Нет, ну какой дурак! Так мне и надо". В конце концов, Кален не выдержала и попыталась успокоить старика, уверяя, что он слишком строг к себе. Их всех обвели вокруг пальца. Каждый винит в этом только себя. Но главное, что они вовремя схватились и убежали из ловушки. Остальное не имеет значения. Тропа была достаточно широкой, и все трое шли рядом. В середине Ричард, слева от него Зет, справа Келин. Кошка высунула из мешка любопытную мордочку и с удовольствием смотрела по сторонам. Она привыкла путешествовать таким способом ещё с тех пор, как была котёнком. Дорога растялась перед ними, залитая лунным светом. Ричард приметил у обочины две приют сосны, их тёмные силуэты чётко прорисовывались на фоне звёздного неба. Как ни велико было искушение заночевать в хвойном шатре, он твёрдо знал, что как рассвета делать нельзя. Необходимо уйти как можно дальше от Даркина Рава. Ночь выдалась по осеннему холодной, но Ричард шёл достаточно быстро, чтобы не замёрзнуть. Кэлен взяпка куталась по аж. Пороло около полчаса с тех пор, как они в спешке покинули домик Зеда. Волшебник попросил друзей не надо уго становиться. Он пошарил в кармане балахона, достал оттуда горстку порошка и бросил назад на таропу. Серебряные искры сорвались с ладони Зеда и позвякивая на лету исчезли за поворотом. Ричард шагнул назад. Что это? Удивлённо спросил он: "Ничего особенного. Обыкновенная магическая пыль. Она уничтожит наши следы, и Даркин Рау не сможет узнать, куда мы ушли. Но облако-то всё равно следует за нами по пятам. Оболоко может указать Рау только общее направление. Если мы постоянно будем переходить с места на место, Рау мало что поймёт". А вот когда ты где-нибудь остановишься на пару дней, как у меня, рау сразу выследит тебя. Путники шли на юг. Тропа вела через молистый сосновый лес, взбегая по склону хаума. Дойдя до вершины, они услышали за спиной страшный рёв и в испуге обернулись. Вдали, за чёрной стеной леса, к небу взметнулся огромный столб пламени. Это мой дом. Значит, Даркен Роу уже там. Зет улыбнулся. Кажется, он сердится. Кэлен дотронулась до его плеча. Мне очень жаль, Зет. Не горюй, милая. Не стоит так расстраиваться из-за какого-то старого домишке. А кажись там мы было бы куда хуже. Они двинулись вперед. Кэлен повернулась к Ричарду. Ты знаешь, куда мы идём? Ричард только сейчас понял, что знает. Да. Он незаметно улыбнулся, радуясь, что не пришлось угадать. Тари фигуры скользили среди тёмных теней по ночному лесу. Сверху за ними неотрывно следили две пары горящих голодных зелёных глаз. Две огромные крылатые твари беззвучно взмыли вверх и, сложив крылья, камнем упали на спины своих жертв.